Глава тридцать девятая. «Расстаться?» вспыльчиво произносит Леон. Он видит эмоции, забурлившие у меня внутри, и выходит из своей эстетичной позы, подается вперед. «Мне, может, в каких-то местах памяти отшибло, но я точно помню, что про расставание не думал, а думал я постоянно о тебе, Элис», говорит он. «В тот вечер не думал», продолжаю я выплескивать накопившуюся внутри желчь. Это не очень взрослое замечание, тебе не кажется? Мне было 19. Я снова опираюсь лопатками в спинку стула и снова скрещиваю на груди руки. Она слегка вибрирует. Я смотрю на бокал вина. Мне то же самое, что и девушке. Слышу отрывистый ответ Леона на вопрос подошедшей официантки о том, что мы будем заказывать. Я не вдаюсь в суть выданного мне кредита доверия. Думаю, Золотов и сам никакого особого смысла в этот эксперимент не закладывает. Я выбираю салат и рыбу из печи. Наш диалог продолжается, даже пока я быстро листаю страницы меню, пытаясь вспомнить, что именно мне в нем приглянулось. Наш диалог состоит из сгустков энергии, который миллион стреляет в меня через стол. Эти пули боли не приносят, всего лишь держат температуру в моей крови на уровне размеренного кипения. Когда мы остаёмся одни, над столом раздаётся голос Золотова. Я должен был ехать в Питер в те выходные, когда мы с тобой расстались, проговаривает он, цитируя мою формулировку. У меня была назначена встреча с инвестором. Я нашёл инвесторов под свой стартап, а вышел на них сам, они хотели со мной встретиться. Я слушаю его, глотая вино. Я не знал, какие у меня шансы, говорит Леон. Я иногда очень суеверная, а в поездке знала только пара человек. Мне остаётся лишь принять тот факт, что меня среди этой пары человек не было. Выставлять по этому поводу претензии я вряд ли имею право. В итоге я не сел в поезд. Продолжает Золотов рисковато. Потому что Ваня обдолбался каким-то дерьмом, позвонил и сказал, что не понимает, где находится. Я вместе с Антоном искал его по всему городу. Я был очень злой. И ты... Не знаю, откуда ты взялась. Ты вела себя, как капризный ребенок. Орала дикую дурь. Требовала объяснений. Я действовал в тот день, о тебе не думая. На это у меня были свои причины. Мне жаль, что твоя поездка не состоялась. Произношу я, поджав от эмоций губы. Плевать мне на поездку. Чеканит ли он с легкой злостью? Всё так глупо получилось, шепчу я хрипло. Он игнорирует мои жалкие сожаления. Я хотел вызвать тебе такси, но ты меня послала на хер. Это дословно. Я морщусь, не желая всё это знать. Но даже тогда я про расставания не думал, безжалостно продолжает ли он. Скажу больше. Я и утром не думал о расставании. На этот раз он действительно сводит меня с ума. Я смотрю на него, чувствуя, что вот-вот задохнусь. Не думал? Думал, продолжает Леон. Может, ты сможешь всё это как-то объяснить, но ты даже не попыталась. Я и сейчас не знаю, что тебе сказать, срываюсь я. Как я могу объяснить, если я ничего не помню? Я так напилась, что не помню даже, когда домой попала. Хочешь на этом закончить? Да, хочу. Он пальцем ей отпихивает в сторону вилку, которую крутил на столе всё это время. Я же не могу перестать на него смотреть. Пытливо, неверяще, с вакуумом в ушах. Он не думал, ждал. Он ждал, что я объяснюсь. Он ждал. Вместо того, чтобы мстить или заблокировать мой номер, вышвырнуть меня из своей жизни, ненавидеть. Почему? Ответ ведь очевиден. Леон раздражается, видя мой взгляд, ведь я смотрю на него так, будто впервые вижу. Словно прозрела. А раньше и приблизительно не понимала, насколько сильно он хотел меня, нас. От этого открытия у меня закладывает уши.